Глава 33. Лорд Римерди. Лирдан. Помню, в первые годы после начала самостоятельной жизни мне часто снился дом. Словно на него я видел свою комнату, коридоры, гостиные, столовые, галереи, сад, отцовский кабинет и огромный зал для приёмов. Я любил эти сны. Они были для меня единственной связью с беззаботным но грустным прошлым, с той жизнью, которая, как мне казалось, навсегда для меня потеряна. И вот я снова здесь, одет как истинный лорд, стою рядом с отцом и леди Еленой, улыбаюсь гостям и изображаю примерного сына, вернувшегося в лоно семьи из дальней и долгой поездки. Как я на это согласился, с трудом, но отец был очень убедителен. Как человек, много лет варившийся в котле большой политики, он отлично умел добиваться своего. Вчера мы проговорили с ним почти до полуночи, под конец даже бутылку вина распили. На самом деле, мы вообще впервые с ним нормально беседовали, как два взрослых человека, наломавших в жизни немало дров. Хотя, судя по рассказу отца, до его ошибок и мне ещё очень далеко. Он признался, что никогда не любил мою мать, что в его сердце всегда жила только леди Эйли, что не стал бороться за неё, когда она выбрала его друга, и всю жизнь жалел об этом. А ещё он сказал, что Даириса характером очень похожа на свою маму. И вот тогда я понял его, понял все терзания, переживания, мучения, потому что сам знал, каково быть с такой девушкой. какого пустить её в своё сердце. Мы говорили очень долго обо всём. Он честно сказал, что за мной присматривали его соглядатаи, но дочь как-то умудрились проглядеть. Поведал о том, как радовался моим успехам, как запрещал Биати и Эрику со мной встречаться, но не потому, что был зол или желал мне вреда, наоборот. Я только-только научился самостоятельности. начало выбираться из скорлупы, в которой сидел долгие годы, и помощь родни в этот период всё бы испортила. Леонард помогал сам. Оказывается, именно по его просьбе меня взял к себе бывший куратор из пансиона. С его же подачи мне дали первую работу, и неведомым спонсором старой академии в Царихе тоже был отец. Да, он ни разу не оказал помощь напрямую. Но узнать о его вмешательстве мне было очень приятно. Он отнёсся с пониманием и уважением к моему решению уйти из дома, но на произвол судьбы всё равно не бросил. И вот теперь, по его мнению, пришла пора возвращаться. "Ты, лорд Римерди", сказал он мне вчера. "И знаешь, что самое удивительное? Ты очень напоминаешь мне меня самого. Но при этом ты сильнее". Я в свое время пошел на поводу у правил, у меня не родни, общество, а в тебе есть силы идти своим путем. Именно ты был для меня примером, признался я тогда, тем человеком, на которого я с детства смотрел с восхищением, министр, политик, лорд, отец. Возможно, если бы ты хоть иногда показывал, что я для тебя важен, мать и не имела бы на меня такого влияния. Но это всё в прошлом. В прошлом, Лир, а мы живём в настоящем, и я хочу, чтобы ты вернулся в семью. У меня своя жизнь, покачал я головой. Спасибо, что позвал, что позволил приехать. Нам нужно было поговорить, и мне на самом деле стало легче, намного. Будто огромный булыжник с души свалился. Но после праздников я вернусь в Корфит. Я не против, поспешил заверить отец. Лишь хочу, чтобы ты снова носил свою фамилию и пользовался тем, что и так твоё по праву. Я ведь на самом деле не Римерди, бросила с горькой усмешкой. Мне тут недавно сообщили, что я отношусь к какому-то демоническому роду, называли предателем, что я должен быть с ними. Но несмотря ни на что, я человек. Ты, Римерди, с рождения, пусть не по крови, но по духу, строго сказал отец. ты мой сын и наследник. Деньги, что ежемесячно поступают на твой счёт, это часть доходов с предприятий, которые были зарегистрированы на твоё имя. Мне многие годы было не по статусу открыто владеть крупными производствами, потому приходилось выкручиваться. Но дело не в бумажках. Я просто действительно хочу, чтобы ты вернулся в семью. Разумеется, ты можешь спокойно окончить университет, даже продолжить работать в полиции, если тебе это нравится. Но оставайся при этом лирдом Ремерди. Купи дом, найми нормальную няню, прислугу, пусть хотя бы ради Айлисы и ради Дайри. Он смотрел с пониманием, будто прекрасно знал все мои мысли об этой девушке, о его падчерице, о моей сводной сестре. Но о ней мы к счастью говорить не стали. Мне беседы со Скайденом за глаза хватило. В общем, спустя много часов и бутылку вина, отец добился моего согласия. А вместе с ним и уговорил вернуться официально, красиво и помпезно. Именно по этой причине сегодня вечером я, разодетый как лорд, стоял в зале приёмов между отцом и леди Еленой и приветствовал гостей. Когда утром за завтраком заикнулся, что мне не в чем идти на этот праздник, Бятя только многозначительно улыбнулась и посоветовала заглянуть в мою гардеробную, которая, к слову, оказалась забита одеждой на любой случай жизни. Сестрица постаралась, но я, кажется, уже просто устал удивляться. Вечер наступил неожиданно быстро. Я даже осмыслить всё толком не успел. Как начали прибывать первые приглашённые, а мне пришлось спешно вспоминать правила и традиции высшего общества. Я улыбался, старался быть вежливым, переводить в шутку каверзные вопросы от лордов и леди, и больше всего желал, чтобы этот праздник быстрее закончился. "Ты слишком напряжён", шепнула мне леди Элли, зацепившись рукой за мой локоть. Я повернулся к ней, и едва заметно кивнув, попытался спрятать подальше истинные эмоции. Мне было не просто не по себе среди всего этого пафоса. Нет, гораздо хуже. Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег, на батеху людям. Да, улыбался, да старался внешне выглядеть спокойным и уверенным, но в душе у меня творился настоящий бедлам. И как ни странно, молчаливая поддержка леди Елены только помогала. Сегодня эта красивая женщина выглядела ещё лучше, чем обычно. Она ничем не напоминала мою мать, ни внешне, ни по характеру. Жена отца была темно-волосой, стройной, и в её светло-зелёных глазах я читал понимание и лёгкое недоверие. И всё же она стояла рядом со мной, помогая мне и показывая остальным что у нее прекрасное отношение с пасынком. А гости все пребывали. Лорды и леди, представители самых родовитых и знатных семей Дарборта. Кого-то я отлично помнил и даже был рад видеть. С кем-то меня знакомил отец. Конечно, были и те, чье присутствие меня ни капли не радовало, но в целом все проходило вполне сносно. Дайри появилась в зале, когда до официального начала вечера оставалось не больше десяти минут, и едва она вошла, как у меня перехватило дыхание. Без личины, хотя она мне и раньше не мешала, в длинном алом платье, которое так красиво обрисовывало грудь и подчеркивало тонкую талию. Плечи были открыты, и так дико захотелось коснуться их губами, что пришлось сжать кулаки. Распущенные светлые волосы крупными локонами падали на спину. А стоило ей посмотреть на меня, и мне стало плевать на приглашённых, на собственное прошлое и любые правила. Возникло дикое желание прямо сейчас увести её в собственную комнату и требовать исполнения обещания мою ночь. Но сразу же за этой мыслью пришла другая. Ночи мало, нужен год. или жизнь. Я хотел её, но не ради удовлетворения сиюминутных желаний. Нет, она была нужна мне вся, и без договоров или принуждений. Отношения? Хорошо, я готов. С ней готов. Иди, с понимающей ухмылкой сказал отец, проследовав за моим взглядом. Дальше сами справимся. Я благодарно кивнул ему и виновато посмотрел на леди Эли, но она только усмехнулась. по-доброму, хотя точно знала, к кому я сбегаю и что это значит. Она не против. Да, эта леди приняла меня как сына её мужа, но примет ли как парня её дочери? Парня? Что за глупое слово? Мущину? Слишком интимно из-под текстом избранника возлюбленного пафосно. Так кем я хочу быть для Дэри? Женихом? Нет, так далеко я пока заглядывать не желаю. Да и разве важны все эти ярлыки, когда я просто понял, что хочу и могу быть с ней. Снова вернувшись в семью, в мой род, я, возможно, потерял независимость, но приобрёл поддержку и уверенность. Вряд ли моя жизнь кардинально и резко изменится, да и не хочу я её менять. Но теперь у меня было что предложить Даирисе в комплекте с самим собой. Увидев меня идущего к ней, Дари улыбнулась и сама направилась ко мне. Мы встретились примерно на середине зала, соприкоснулись руками, а пальцы переплелись уже как-то сами собой. "Тебе потрясающий идёт костюм", сказала она с улыбкой, а её глаза сияли искренним восторгом. такой красивый, строгий, представительный, настоящий лорд. А тебе безумно идёт это платье, ответил я, чуть потянув её на себя и будто не взначай приобнял за талию. Наклонился к её ушку и тихо добавил: оно как отражение твоего внутреннего огня. Ты сама как пламя, которое так и наравит обжечь. Но оно может и согреть, сказала Дейрис, поймав мой взгляд. Улыбалась хитро и немного иронично, загадочно, но в глазах я видел надежду. В нём безумно приятно греться, признался, не хотя отпуская её. Увы, позволить себе вольности на подобном мероприятии я просто не мог. Потанцуешь со мной? Надеюсь, я не забыл, как это делать. С удовольствием, лорд Тремерди. На самом деле, пока музыка играла лишь для фона. Небольшой оркестр расположился на возвышении в углу, откуда звуки и мелодии разносились по всему залу. Никто не танцевал, но мне вдруг захотелось, да так сильно, что и не передать. Ведь танец был единственным возможным способом обнимать дайре не нарушая при этом правила приличия. Мы вышли на свободную часть этой огромной комнаты и встали в стойку, ожидая начала новой мелодии. Заметив желающих начать станце, музыканты решили нам подыграть, и сразу прозвучали первые аккорды медленного и очень чувственного виллигана. Первый шаг я делал с опасением, но тело всё ещё помнило все те уроки танцев, что заставляли учить в пансионе. Тогда они казались мне глупыми и старомодными, но сейчас одной рукой обнимая дайри за талию, Второй, сжимая ее пальчики, я на самом деле наслаждался происходящим. Мы двигались настолько слаженно, будто до этого долго репетировали. Казалось, чувствуем друг у друга на уровне подсознания. Нас влекла музыка, катала на своих волнах, а мы смотрели друг другу в глаза и улыбались, как два сумасшедших. «Я так рада за тебя», — проговорила Дайриса во время очередного спокойного витка мелодии. Теперь ты на своём месте. Временно закончатся каникулы, и мы с Айли вернёмся в Харт. Но ведь и сюда ты будешь наведываться. Да, ответил, кивнув. Мы вчера много говорили с отцом. Он наотрез отказывается отпускать меня из семьи. Настаивал на возвращении, а папа умеет быть убедительным. Я согласился даже раньше, чем это осознал. Скажи, она замялась, И на пару мгновений отвела взгляд. Ты ещё злишься на меня за то, что я сообщила Беатрис об Айли? Да, не стал я врать, а взгляд Дарисы виновато потух, потому что ты приняла это решение, не поговорив со мной. Ты бы отказался. А вдруг нет, парировал, чуть крепче сжав её пальцы. Ты ведь даже не попробовала, всё сама решила и в один миг перевернула мою жизнь с ног на голову. Некоторое время она молчала, глядя куда-то за моё плечо, а потом вскинула подбородок, поймала мой взгляд и спросила: "Не простишь?" "Не прощу", ответил ей. "Не прощу, если ещё хоть раз сделаешь что-то подобное, примешь столь важное решение сама, за моей спиной. Я больше так не сделаю", грустно произнесла она. "Обещаю. Очень надеюсь, что ты сдержишь своё обещание". И ободряюще улыбнулся ей, борясь с желанием прямо сейчас поцеловать в губы. Увы, вокруг было слишком много свидетелей. Мелодия закончилась слишком быстро. «Будь моя воля, я бы кружил дайри в танце весь вечер, хоть это, увы, против правил. Но и отпустить ее просто так не мог». «Приходи ко мне ночью», — сказал шепотом, придержав ее за руку. Ее глаза вспыхнули смесью смущения и предвкушения, а на щеках заолел румянец. «Долг?» — одними губами спросила она. «Нет», — ответил я, не разрывая контакта глаз. «Приходи просто так, если хочешь». И кое-что вспомнив, добавил. «Да и ты собиралась меня нарисовать». «Так почему не сегодня? Камин у меня, кстати, есть». На корминовых губах Дейрис и появилась такая многозначительная улыбка, что впору было пугаться, будто она меня не рисовать собиралась, а как минимум съесть, причём предварительно особым способом зажарив. Даже не по себе стало от такой реакции. "Я приду", ответила она, отходя назад. "Обязательно приду". И только теперь оставила меня одного, отправившись приветствовать незнакомых. Я проводил её взглядом, а настроение стремительно поползло вверх. Что ж, вечер рано или поздно закончится, наступит ночь, и у меня будет гостья самая красивая и желанная в мире.